а все из-за того, что те говнюки взяли тебя вместо твоей жадной стервы дочери. Ведь ты бы заплатила, правда? Матери всегда платят. Разве можно брать женщину вроде тебя, женщину без мужа, который захочет ее вернуть? Муж, даже если бы предпочел жене деньги и любовницу, постыдился бы сделать это так откровенно. Он швырнул в меня газетой. Вот кого ты растила все эти годы. Как там говорят флорентийцы? Беда с детьми состоит в том, что никогда не знаешь, что за люди живут рядом. Что ж, теперь ты знаешь. Тебе желают смерти твои собственные дети. Я сидела, уставившись в газету, и чувствовала, как холодеет в животе, и этот холод постепенно поднимается вверх. Когда он достиг головы, я потеряла сознание. И только боль от того, что я ударилась о пол ухом, заткнутым твердой затычкой, привела меня в чувство. Я успела вовремя схватить судно, и меня вывернуло непереваренным хлебом и водой. Кислый запах рвоты смешался с запахом чистящего средства, вызывая новые и новые спазмы уже пустого желудка. Лесоруб взял судно выставил его наружу и тут же закрыл палатку снова, оставив запах внутри. Он придвинулся ближе и притянул прокладки для глаз со словами. «Для тебя все кончено». Босс принял решение. Осталось всего несколько дней до предельного срока, а они так и не связались с нами. Если они не заплатят или попробуют нас надуть, предложив сумму меньше, чем мы требовали. — Тебя придется убить. Пока он говорил, его злость, кажется, уменьшилась. Пальцы мягко лепили новые полосы пластыря вокруг моего носа. Затем он прошептал. — Дай руку! — Зачем? Зачем? Эта жестокость была такой бессмысленной и чрезмерной что я решилась протестовать. Вы никогда не сковывали мне руки днем. Зачем? Пожалуйста, не надо. Мне больно. Это для твоего же блага. Я оставлю палатку открытой, чтобы вонь выветрилась. Но я обещаю не двигаться. Я лягу в спальный мешок. Пожалуйста. Руку давай. ну хоть не стягивайте так туго. Это ни к чему. Он попробовал передвинуть на одно звено но снова затянул туго. «Так будет слишком слабо. Если эти заметят, затянут еще сильнее, чем я сейчас». Щелкнул замок, и я услышала, как он выпал снаружи, оставив палатку открытой. Я продолжала сидеть там, где он меня оставил, неподвижно, едва дыша. Как будто так я могла приостановить движение жизни». Защититься от волны отчаяния, грозившей мне. Легчайшее движение могло привести к катастрофе. До тех пор, пока я сидела тихо, ничего не слыша и не видя, я была в безопасности. Любое шевеление, любое прикосновение могли возобновить течение жизни и раздавить меня. Но скоро я замерзла и вынуждена была искать тепла в спальном мешке. У меня не было выбора. Пришлось вернуться к реальности. Я лежала в обычной для сна позе, подложив под шею рулон бумаги.